Глава 52. «Искар пришел в себя, когда поверхность стола замерцала зеленым. Таким же, кстати, зеленым, каким вспыхивала граница материка, только не так ярко. Из всех троих, оставшихся за столом, только я вел себя мудро. Я жарал. Методично черпал ложкой супчик и глотал, не задаваясь никакими непосильными вопросами». Вэлла, похоже, была шокирована моим признанием, а Искар прямо на месте не мог усидеть, так его возбудила идея об огненных печатях. «Допустим, я достану воздушную печать», — сказал он. «Что значит «допустим», — возмутился я. «Достанете? Еще как! И не печать, а печати, чтобы я мог выбирать и кривляться, как на рынке. И это только первое условие». Поверхность стола мигала все настойчивей. Но хоть свет был успокаивающим. Искара, однако, успокаиваться не торопился. Он приподнялся. «Я согласен, сэр Мортогар. А теперь не могли бы вы...» «А второе мое условие, — перебил я, — плавно вытекает из первого. Мне нужно дворянство. Причем устроить это нужно до сочетанию Леди Авелла должна стать основательницей нового рода. Название я сам придумаю, позаковырести какой нибудь на чтоб с именами красиво сочеталось. Сэр мортагар этот вопрос решается непосредственно на бракосочетании, и ничего придумывать вам не придется. Все подходящие именования на проязыке давным-давно кодифицированы, а теперь прошу... И хочу, чтобы список гостей на свадьбу составляли мы с Авеллой, если хоть один не придет. «Сделка отменяется!» «Да-да, конечно, сэр Мортегар, но послы!» Еще я хочу поиграть с факелом», — ткнул я пальцем в сторону почерневшей реликвии. «Хотя нет. Ладно, вы мне, похоже, не доверяете. Пусть Авелла поиграет с факелом, а я буду смотреть». Это я ляпнул, особо не подумав. Вспомнил, что сливать огонь на факел мне придется из тела Авелы, чтобы не сгореть за нарушение клятвы. Но Искар явно услышал в просьбе что-то свое. У него расширились глаза. Он посмотрел на факел, смерил его взглядом. Потом перевел взгляд на Авеллу. «Поиграет?» — переспросил он. «Ага, пару минут, не больше. Что вам, жалко, что ли? И Сделайте так, чтобы стол не мигал. Есть мешает же!» «Сэр Мортегар, это означает, что у ворот нас ожидает посольство». «Сделайте мне одолжение, прервите трапезу и давайте выйдем встретить этих благородных...» «Встретим», — сказал я, вытирая рот салфеткой. «Обязательно встретим и расскажем, какой вы гнусный похититель!» «Сэр Мортегар!» «Что, сэр Мортегар, я уже почти полгода сэр Мортегар! Вы согласны на мои условия или нет?» «Факел не дам», — уперся Искар. «Ну, тогда пеняйте на себя». Эта реликвия стоит больше моего дворца, а вы явно задумали какую-то гнусность. — Идем, идем, — торопился я. — Сейчас такую гнусность устрою. А вы сопротивляться аресту будете? Я просто из интереса спрашиваю. — Любые деньги, но факел трогать нельзя. Искар уже чуть не плакал. — Нельзя так нельзя, — кивнул я. — Идем или нет? Мы пошли, потому что стол уже даже не мигал, горел ровным зеленым светом. Послы, очевидно, устали ждать под воротами и начали материться. Искар широко шагал впереди. Мы с Авелой слегка поотстали. «Осуждать будешь?» — тихо спросил я. «Ты величайший из магов!» — отозвалась Авелла. А вот бы точно в лоб дала. Хотя бы просто для профилактики. Эх, не хватает мне ее. Ее нежной, но твердой руки. Из дворца мы вышли в прекрасный ночной сад, где гулял теплый ветерок. Деревья и кусты чуть слышно шевелили листами, и то тут, то там сновали какие-то непонятные огонечки-светлячки, благодаря которым было довольно-таки светло. Искар провел нас по вымощенной камнем тропе и остановился у высоченных ворот из загадочного небесно-голубого металла. Может, крашеные, конечно, не знаю. Он воздел руку, призвав печать воздуха, и ворота начали медленно открываться. Искар бросил на меня умоляющий взгляд через плечо. «Прошу вас, сэр Мортегар, будьте благоразумны». «Факел», — упрямо сказал я. «Да я возьму этот факел и сбегу с материка, оставив за спиной все. А вот это в мои планы точно никак не входило». Если Искар сбежит с факелом в закат, издавая характерные звуки доктора Зойтберга, я автоматически лишусь всякой надежды на более-менее нормальную жизнь. Что ж, ладно, решили. Притворяемся паиньками, а потом жестоко крадем факел. Ворота открылись, и я увидел послов. Двое магов воздуха в прозрачных доспехах держали в руках факелы с двух сторон освещая прибывших. Посередине стоял глава клана воздуха Агнес. Слева от него теребила в руках платочек бледная госпожа Акади. Справа стояли ректор Дамон и внезапно живой и здоровый Лариотис. "Дочка!" воскликнула госпожа Акади и вытянула руки. "Мама!" Авелла бросилась к ней в объятия, и я увидел, как Искар вздрогнул. «Нервничает, паскуда! Ну, пускай ему полезно!» «Значит, это правда!» — печально заметил Агнес. «Изволь объясниться, Искар!» Лариотис сверлил меня взглядом, в котором настолько не было ничего хорошего, что я поежился. Дамонт смотрел со спокойным интересом. Он, в общем, всегда так смотрел. «Хороший дядька, уравновешенный!» И Академия у него замечательная. «Авелла, радость моя, как ты тут очутилась?» — спросила госпожа Акади. Авелла с ответом затруднилась. Она обернулась и сказала, «Пусть господин Искар ответит на этот вопрос». «Искар?» — обратилась к нему Акади. «Похоже, она его знала довольно близко. Обошлась без господина и одарила таким холодным взглядом, что даже у меня мурашки по коже забегали. «Я бы предпочел, чтобы сэр Мортегар ответил на этот вопрос», — проблеял Искар. Теперь все уставились на меня. Госпожа Акади улыбнулась ободряюще, я сразу оттаял. Искар весь был напряжен. Он, кажется, на полном серьезе готов был при помощи магии телепортироваться к факелу и бежать на все четыре стороны. Ладно, скотина такая, не дергайся, выручу пока. Я откашлялся, выдерживая паузу, чтобы потрепать Искару нервы. Потом громко и четко заявил: Мы с Авеллой случайно встретили господина Искара, он пригласил нас в гости. Мы приняли приглашение. Да, резко перебил меня Ларетис, а это и швырнул в меня камнем. Моей штатной, неусиленной печатью огня реакции только и хватило, чтобы поймать камень после того, как он отскочил от моего лба. Искры брызнули из глаз, и в их свете я прочитал надпись на камне. «Нахожусь в плену Уискара. Убейте меня срочно, сэр Мортегар». Был пьян. Рискнул я использовать идеальную рыцарскую отмазку. Приложил прохладный камень к лбу. «Больно-то как? Шишка будет». Интересно, исцеление шишку сведет? Скоро протрезвеешь, — кивнул Ларетис и сложил на груди руки. Мол, я разговор закончил. И тут заговорил Дамонт. Неподалеку от Академии произошел горный обвал. Под камнями много крови. Нашли два трупа. Один мужской на тропе, другой женский на вершине скалы. Женщину нашли вообще случайно. На руку одному из рыцарей капнула кровь. «А другому рыцарю?» — вмешался в разговор Лариотис, который, не помни себя от беспокойства, разбирал завал, боясь увидеть там одного полудурка. На голову упал камень с надписью. «И благо я был в полном облачении!» «Что, прям на голову?» — удивился я. «Ну надо ж было так!» «Слушай, извини, я не хотел, но между нами, видимо, какая-то связь». «Еще нет, но как только вернемся домой, я тебе устрою связь, которой ты не похвастаешься». Пока я в ужасе осмысливал угрозу, Велла приняла от меня эстафету и продолжила врать. «Мы ничего не знаем, ни о каких каменных обвалах, и ни о какой крови, как и о трупах. Это ужасное происшествие, чем бы оно ни было». «Не имеет к нам никакого отношения!» Дамонт задумчиво хмыкнул, потом пожал плечами. «Что ж, мы не имеем права осуществлять какие-либо насильственные действия на территории материка, тем более что дети подтверждают, что находятся здесь добровольно. Поэтому я сформулирую вопрос корректно. Сэр Мортегар, леди Авелла, «Вы готовы вернуться домой и сейчас? С нами?» Отчего-то сердце у меня защемило. Дамонт как будто знал, что ответ будет отрицательным. Сбылась моя мечта. Дом остался за бортом в прошлой жизни. В академию мне при любых раскладах хода больше не будет. «Мы не хотим возвращаться», — вздохнул я. «Мы остаемся здесь». «Господин Искар любезно предложил нам крышу над головой и места в Академии Атром». Госпожа кади ахнула. Агнес нахмурился. Дамонт и отреагировали более сдержанно. «Кроме того», — продолжал я, — «мы с Авеллой вскоре поженимся, и... И я бы хотел видеть всех вас здесь присутствующих на церемонии». «Молчание». Долгое оно было и тяжелое. Вэлла стояла, вцепившись в плечо матери и не знала, куда девать пылающее лицо. А я был на удивление спокоен. «Что ж...» — первой нарушила молчание госпожа Акади. «Я удивлена, но я рада, что вы живы и по-прежнему вместе». «Почему бы и нет?» — пожал плечами Агнес. Дамонт смотрел мне в глаза, не отрываясь. «Сэр Мортегар, вы понимаете последствия?» «Я понимал последствия. И для себя, и для него. Особенно для него. Земля лишается единственного козыря на переговорах с другими кланами. Уникум безродный переходит под крылышко магов воздуха. Еще бы Агнес не согласился. Да он мысленно уже в присядку пляшет. Как же мне было стыдно. Стыдно смотреть в глаза Дамонту и забивать кол ему в сердце. Но с другой-то стороны, кто дал ему право считать меня своей собственностью? Лишь одно слабое место оставалось у меня на земле. Лишь один рычаг давления. «Понимаю», — сказал я и поклонился. «У меня нет другого выбора. Простите, господин Дамонд. «Для меня было честью состоять в вашей академии». «Знаю», — сказал он. «Знаю. И многое мне непонятно. Но надеюсь, что со временем эту загадку я разгадаю. До тех пор, господин Мортогар, можете не волноваться о том, что оставляете на земле». «Это он так тонко намекнул, что не тронет Талли. Ценю. Уважаю». «Ну, лучше подстраховаться». А тут и Лариотис как раз дернул головой и процедил сквозь зубы. «А ну-ка, щегол, давай отскочим, поговорим». И пошел в сторону, вдоль забора, опоясывающего владение Искара. Я с готовностью двинулся следом, не боясь даже получить в морду латной перчаткой. Лариотис был мне нужен как воздух, буквально. «Сэр Мортигар пропел мне вслед Искар. Прошу вас, помните, что обед стынет. Тоже, блин, мастер иносказаний. Помню я, что обещал молчать. Но Ларетис должен знать хоть что-то. Сейчас вот он только мне врежет, и я... Так, а ну-ка быстро, вкратце, во что ты влез? Услышал я шепот Лариотиса. Что за дерьмо с вами случилось, и как я могу помочь?